Глава 38. Руслан. Утреннее совещание. Да чего же я их не люблю, особенно когда возвращаешься с командировки за пару часов до них. Но работа всегда в приоритете. Альбина, еще кофе, пожалуйста. Пусть мне тоже принесет, бросает майер. Сегодня я застал ее орущей на мою секретаршу. Альбина тряслась в слезах, А Амелия явно кайфовала. Пришлось указать ей на ее место. Теперь сидит с поджатыми губами и, демонстрируя обиду, на меня даже не смотрит. Два кофе, Альбина. Командировка в столицу прошла успешно. Пришлось поднимать на уши все связи. Спал по три часа в сутки, но уверенности, что все пройдет как надо, все равно нет». Емельянов старая акула, опытная, хитрая, опасная, и подвязок у него значительно больше, чем у меня. После того, как все расходятся, в кабинете традиционно остаются Майер и Бронников. Что-то вроде летучки. Амелия отчитывается о проделанной работе, Женька, закинув ногу на ногу, терпеливо ждет. Нет-нет, да и бросает на нее хитрые взгляды. Сроки в заявке откорректировала, все готово. «Да, отправлю тебе на почту в течение дня». «Хорошо, иди работай». Быстро глянув мне в глаза, разворачивается и эффектно покачивая бедрами, идет к выходу. «Сука!» — усмехается Жека. «Но сосет отменно!» «Фу, блядь! Давай без подробностей, ладно?» Тот, закинув голову, весело хохочет. «А чего не веселиться?» Он свободен, давая в рот первоклассной шлюхи, ничем не рискует. Это я облажался по-крупному, поэтому мне ни хрена не весело. Потом я вкратце рассказываю об итогах моей поездки. «Если сейчас все выгорит, — говорю я, — через пару недель Майер ждет большой сюрприз». «Сам справишься с тендером? Без неё? — спрашивает Женька с сомнением. У меня есть выбор. Ты думаешь, она позволит нам его выиграть?» «Ну, если она хочет и дольше тебя доить, то позволит». «Откуда ты знаешь, что на уме у этой бабы?» «Так-то да, она на тебя зуб точит. Ей отчаянно не везет с мужиками. Сначала Маркелов, потом ты». Охер, хмыкаю я. И пока тянусь за кофе, замечаю, что на экране моего телефона всплывают уведомление о входящем сообщении. Беру его в руку и чувствую, как в центр груди приходится удар». «Маша. Сообщение мне отправила. Даже в глазах на миг темнеет, и по ногам позорная слабость растекается. Жень, показываю ему телефон. Важный звонок. Прости». Не хочу я при нем читать. Он, понятливо кивнув, быстро выходит из кабинета, а я тут же жму на конвертик. «Доброе утро. Не знаю, важно для тебя или нет, — Но я видела Майер в ресторане с Емельяновым. Подрываюсь на ноги начинаю кружить по кабинету. Жарко, налив полный стакан воды, залпом его осушаю. За ребрами бахает, отдаваясь в уши гулким шумом. Горло непривычно перехватывает. Останавливаюсь у окна, ослабляю галстук и дышу. Дышу, дышу. Перечитываю, прижимаю карту кулак. Маша, девочка моя, не все потеряно, да? «Тебе не все равно!» Прочесав пятерню и гриву, набираю ее номер. Длинные гудки натягивают нервы, сцепив зубы каменею. «Да», — наконец слышу я. «Как глоток чистого воздуха!» «Маша!» И тишина. Она молчит, и я, как баран тоже. «Маша, ты уверена?» «В чем? В том, что написала? Уверена?» «Это точно Емельянов был?» Вот честно, не так мне сейчас это важно, как то, что я говорю со своей женой. Голос ее слышу и осознаю, что ей не все равно. Точно. Его Сережа узнал. Сережа? повторяю эхом. И вся эйфория в миг смывается волной горечи. В рестораны с ним ходишь, а вот это тебя не касается. До свидания. «Маша, подожди, не отключайся!» «Что?» «Когда это было?» «Три дня назад. В понедельник», проговаривает ровным тоном. «Где?» «В Гринвиче». «Я помню. Мы были там однажды. Маша любит морепродукты. Ела мидии, устрицы, а я пил воду да нетерпеливо поглядывал на часы». «Идиот!» «Маша!» «И сказать больше нечего, и отпустить ее не могу. Я хочу встречи». «Нет». «Пожалуйста,» «Мне есть, что тебе сказать», — продолжаю блеять. «Говори». «Не по телефону». «Нет, все, Руслан. Извини, но мне работать надо». «Маша!» Слышу в трубке вздох и буквально чувствую, как он приподнимает на моей коже волоски. Не отключается. Молчит, но и трубку не кладет. «Почему ты сообщила?» И снова тишина. «Я затаиваю дыхание». Вжимая телефон в ухо, отчитываю собственный пульс. В глазах от напряжения белые круги расплываются «Маша». «Я не знаю. Наверное, не следовало. Просто...» «Что?» «Просто знаю, как твой бизнес важен для тебя». «Важен. Да. Важен?» «Злорадствуешь?» — спрашиваю тихо. «Нет, Руслан. Мне все равно».